кидам», — говорит бабка. «А денег нечто я наберу». «Давай, ладно», — говорит Обножкин. «По 30 в месяц». «Да что, деточка», — Анисия Тимофеевна. «Ведь на эти деньги», — мягко говорит Шулейкин. «Мы заводов настроим, больниц». Я вспоминаю. Она приходила ко мне в келью несколько раз. Я у нее яйца покупал. Она приносила их в Лукошке... и синими сморщенными пальчиками отсчитывала их. Я помню. А в классе спрашиваю у Вани Цыганкова, что это ты в резиновых сапогах ходишь? Холодно ведь. А он закаляется, посмеивается Обножкин сын. Вот тебе и закаляется. Я ведь, деточка, яички продам. Мы с Ваней проживем. Разве могу я больше-то вам отдать? Говорит бабка и подписывает ведомость. Теперь дом Веры Багреевой. Но тут все происходит очень просто. Мы подходим к крыльцу, а на крыльце уже стоит прекрасная, как богиня, мать Веры. «Давайте сюда», — говорит она цыганским голосом и протягивает руку Обножкину. Он дает ей ведомость. Она подписывает ее быстро, размашисто. Возвращает ему. «Спасибо», — сопит о б н о ш к и н «Может, вы нас все-таки в дом пригласите?» — спрашивает Шулейкин. «Как ваши детишки поживают?» — спрашивает Мария Филипповна белыми губами. «А зачем в дом?» — спрашивает мать Веры. «Так что хочется уйти поскорее». Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней две белобрысые девочки. А чуть впереди молодой мужчина в гимнастерке. И в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался. «Здравствуйте, друзья», — говорит Мария Филипповна. Они молчат. «Эх, беда мне с вами», — хрипит о б н о ш к и н «Ну чего ты, Коля? Чего? Впервые, что ли?» А сам глаза отводит. «А что, председатель?» — говорит Коля спокойно. «Я сейчас вот их всех п р и ш у и показывает на свою семью, а посля за вас примусь!» «Хулиганство какое!» — шепчет Мария Филипповна. Партизанский сын подобострастно смеется Виташа. «Вот он весь как есть», — говорит Коля. «Ну ладно, Николай», — говорит Обножкин, «выходит, мы с тобой после поговорим». Другие вон все подписались. Мы уходим в поселок. Ладно, хрипит о б н о ш к и н Идите, схожу коровник, посмотрю. Почему это одни женщины в избах, спрашиваю я Виташу. Или войны не было, спрашивает меня о б н о ш к и н Мы идем молча. Вдруг что-то похожее на резкий трамвайный звонок прокатывается над Васильевкой.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 И так я стал поступать ежедневно, и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия. А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, Но не мог. И не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше. Куда-то. в с ё кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался «Плющиха». Куда я попал? И я заплакал. «Ах, как страшно было потеряться! Я не верил в спасение!»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 И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому. Вечером собираемся в учительской. Приехал инструктор из района. У него усталое, небритое лицо туберкулезника. «Ну как у вас?» — спрашивает он у Шулейкина. «У нас очень хорошо», — говорит Мария Филипповна. «Все как один. Все ведь понимают, не первый год». «В прошлом году сумма-то больше была», — говорит инструктор, поглядывая в ведомость. «Трудно», — говорит Шулейкин, поглядывая в окно. «Та ведь ни одного почти мужчины нет», — говорю я. «Неужели никто об этом не думает?» Витаж т о л к а е т меня вбок. «Мы знаем об этом», — говорит инструктор. «Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится», — говорю я. «Позор просто». «Вы напрасно горячитесь», — говорит мне Мария Филипповна, — и губы ее белеют. «Товарищ инструктор не мог ведь? Он доложит, кому следует».